Такая высокая роль земских соборов воспитывала население в духе гражданственности и национального сознания. Областной сепаратизм и без того уже начал глохнуть со времен Ивана Третьего. Теперь ему был нанесен новый удар, больше, чем когда стало возможным выдвинуть идею Родины, общего всем Отечества. «Люди, вчера жившие на земле государя-водчинника, почувствовали, что они стали жить у себя, сами стали хозяевами и господами положения. К ним то и дело обращаются за решением, спрашивают их мнение. В 1598 году русская земля соборно выбирает на царство Бориса Годунова. В 1605-м ее согласие ждет и Федор Борисович, чтобы сесть на отцов, овский престол в 1606 году лжи дмитрий передает суд над князем василием шуйским тому же земскому собору Вступая на престол Шуйской, целует крест всем людям московского государства, всем православным христианам, дает обязательство перед всей землей творить суд совместно с боярами, согласно данной им записи. Воля русской земли признается единственным источником власти, все тот же Шуйской, Отправляя послов в Польшу и наказывая им объяснить убийство лжедмитрия I, приказывает сказать, хотя бы был и прямой прирожденный государь-царевич Дмитрий, но если его на государстве не похотели, то ему силой нельзя быть на государстве». Королевичу Владиславу ставится условие, чтобы он правил государством совместно с Думой Бояр и всей земли, то есть с Земским собором. Действия князя Пожарского пользовались авторитетом в силу того, что на Земском соборе, который он созвал для совместного действия и решений представительство русской земли достигло большой полноты. Кроме освященного собора и Боярской думы, там сошлись в еще небывалом до то числе изо всех городов всяких чинов выборные люди. Однако смута, спешность, дело, препятствия, чисто внешние не всегда позволяли собрать людей непременно со всех концов обширного государства русского. Действовали и решали нередко лишь те, кто находился в данную минуту в Москве. Все же даже и такое ограниченное по составу собрание обыкновенно мыслилось как отражение всей земли, ясное доказательство потребности во что бы то ни стало найти опору и оправдание своим действиям. Так Василий Шуйской избран был в цари небольшой кучкой приверженцев. Но ему ясна шаткость, не такого избрания. Право на престол дать ему может одна только земля. И он торопятся всенародно заявить, что учинился на отчине прародителей своих царем замолением всего освященного собора и почелобитию и прошению всего православного христианства. В таком заявлении нет никакого сознательного обмана. По понятиям того времени не было надобности, чтобы данную группу населения представляли лица, собранные непременно со всех областей. Достаточно, если она вообще имела на соборе своего представителя. Вот почему князь Голицын, глава посольства к Сигизмунду Третьему, искренне верил в то, что он уполномочен всеми людьми и открыто заявлял, что от имени одних бояр Он и не поехал бы, хотя в действительности снаряжавшие посольства представляли собой далеко не всю землю. Точно так же и первое ополчение, собравшееся под Москвой под начальством Люпунова, князя Трубецкого и Заруцкого, выбрав из своей среды совет для обсуждения ратного и земского порядка, считало этот совет всей землей несмотря на то, что в состав его вошли представители только ратных частей, составлявших ополчение».